Глава шестнадцатая. Я со стоном распахнула глаза, чувствуя во рту противный металлический привкус. Голова нещадно болела. Из-за боли я даже не сразу вспомнила, что произошло. За что бабушка Лени со мной так? Что я ей сделала? Злиться? Из-за дома? Я села и огляделась. Какой-то подвал, жутко холодный и сырой. Из маленького грязного окошка где-то под потолком проникает рассеянный свет. Этого света недостаточно, чтобы разглядеть в подробностях, что меня окружает. Но хватает, чтобы увидеть лестницу, ведущую наверх. Сколько я уже здесь? Пару часов или больше? Меня охватил ужас. Как Тёмка без меня. Да, он не один, но долго ли кормилица будет с ним? А что, если я не вернусь? Кто останется с моим ребенком? О себе и своей жизни я не думала словно мне было совершенно неважно, что будет со мной, выживу ли. Но это не значит, что не надо пробовать выжить. Я коснулась пальца, на котором должно быть кольцо Райна. Он же меня всегда чувствовал, значит, и сейчас должен. К счастью, его не сняли. Видимо, они посчитали ценным маленький золотой ободок. Стянув кольцо, я сжала его в руке и принялась мысленно звать Инквизитора. Я не знаю, как это работает, но ведь должно получиться, правда? Райан, ты мне сейчас так нужен. Почувствовав неладное, я прислушалась к себе. Тишина. Почему такая оглушительная тишина внутри, словно чего-то не хватает, и... Я уже испытывала такое ощущение. Магия. Я не чувствую свою силу совершенно, словно ее нет. Как такое может быть? Меня лишили магии или она сама пропала? Поднявшись со старого матраса, я, шатаясь, добрела до лестницы и посмотрела наверх. Наверное, глупо рассчитывать, что дверь открыта, но мало ли. Кричать и звать на помощь не стала, только внимание похитителей привлеку. Кое-как, поднявшись по лестнице, я дернула ручку двери. Дверь поддалась, открылась, а я застыла, не веря своей удаче. Но на несколько секунд застыла. А удача ли это? Слишком все просто. Похитить меня, но оставить возможность сбежать? Глупость несусветная. Значит, там в доме опаснее, чем сидеть в подвале. Переборов страх, я вышла в коридор и на цыпочках, словно мышка, прокралась к двери, замерев перед ней. За дверью слышались голоса. Женские. Сначала я не могла разобрать, что именно они говорят, но буквально через несколько секунд одна из женщин громко сказала. «А вот и наша гостья проснулась. Сразу видно». — Деревенщина. Нет бы зайти, поздороваться, а она подслушивает под дверью. — Нехорошо, Амели. Я отпрянула от двери и хотела уже сорваться с места, но дверь распахнулась. — Здравствуй, Амели. Посреди комнаты стоял стол, вокруг которого сидела пять женщин. Они были разных возрастов и одеты в длинные балахоны, отличающиеся только цветом — синий, зеленый, красный, черный и белый. Женщины смотрели на меня со спокойными улыбками на лицах, словно ничего страшного они не совершили, словно не украли человека, а просто пригласили в гости. — Ты права, девочка, — кивнула женщина в черном. Она была самой старшей из всех собравшихся. — Сегодня ты наша гостья. — И я могу уйти? — осторожно спросила, уже заранее зная ответ. «Раз я гостья, то и отправиться домой могу, верно?» «Увы, милая», — вздохнула женщина в белом. «Ты не можешь покинуть нас. Пока, во всяком случае. Потерпи нас еще несколько часов. Когда зайдет солнце, мы с тобой попрощаемся». Я не хотела верить в ужасное. Не хотела, но... Они говорили так, словно хотят сделать что-то очень плохое. Меня не отпустят. Я незаметно сжала кольцо и мысленно взмолилась, чтобы Райан меня скорее нашел. — Он обязательно придет! — рассмеялась женщина в голубом. — Придет за своей любимой и попытается спасти, но у него опять ничего не выйдет. — Не сопротивляйся, девочка. Ты же знаешь, что не должна здесь находиться, в нашем мире. Твой путь закончился. Магия ошибочно перенесла тебя к нам. «Вы читаете мои мысли?» Я нахмурилась. «Контролировать свой разум — самое сложное умение, и мне оно не подвластно». «Читаем», — кивнула женщина в голубом. «И можешь не крутить кольцо так часто, пока инквизитор немного занят, так что не может отвлекаться на тебя, а когда освободится, то будет уже поздно. Но ничего, мы ему преподнесем сюрприз». «За что вы так со мной?» — тихо спросила я, до да боли прикусывая губу, чтобы сдержать слезы. Что я вам сделала? — Ты? — Что ты можешь сделать нам, ведьмам? — рассмеялась женщина в белом. — Тебе просто не повезло стать возлюбленной Инквизитора. — Вы ошиблись, — нервно рассмеялась я. — Райан не любит меня и никогда не любил. Ему просто интересно я как пришлая. Это... это легкое увлечение, не более... Я вообще через две недели должна выйти замуж за барона Равенса. А ведь ты действительно так думаешь, — покачала головой женщина в красном. — Как жаль, что ты так и не узнаешь, каково это — быть любимой женщиной такого сильного мага. Прости нас, милая Амели, но ты не должна выжить. Райан сам виноват, уделяя тебе внимание. Ну-ну, не плачь. Совсем скоро ты отправишься на перерождение. — Может, в следующей жизни тебе повезет, ты будешь так же сильна, как и мы. Сейчас твой дар слишком слабый и бесполезный, ты слишком слаба для Инквизитора. — Вы хотите, чтобы он женился на одной из вас? — Женился? — рассмеялась женщина в черном. — Нет уж, для начала он потеряет всех, кого любит, а потом уйдет следом. Он получит сполна за смерть наших сестер. Разве ты бы не отомстила за родных тебе людей? Он не убивает без причины, тихо прошептала я, опуская взгляд. Он убивает по приказу, поморщилась женщина в голубом. Подумаешь, трое простолюдин пострадало. Так ведь для дела же. Сестра Алексина изобрела наконец действенный эликсир приворота. Он сейчас очень популярен, кстати, а инквизитор казнил Алексину. За что? «За жажду знаний?» «Она погубила троих», — возрила я. «Разве стоит эликсир таких жертв?» «Поэтому ты умерла там, в своем мире», — задумчиво произнесла женщина в белом. «И умрешь в этом? Ты слишком чистая, слишком добрая, отвратительная и бесполезна». «У меня ребенок остался», — предприняла последнюю попытку выторговать свободу. Он совсем маленький, и кроме меня о нем некому позаботиться. Но я не увидела сочувствия в глазах женщин. Сначала недоумение, а потом в комнате раздался хохот. — Ты действительно считаешь, что последнего наследника графства бросят на произвол судьбы? — О нет, поверь, король заберет мальчика во дворец и вырастет достойным наследником земель. А что ты можешь дать этому ребенку? Ни знаний, ни опыта ни силы. У тебя нет ничего. Да и не мать ты ему. Помнишь? Его родители уже давно погибли. Я тихо вздохнула. Они правы. Не мать. Пусть и люблю его, словно родила сама и готова ради него на многое. Но толку от моей готовности, если я даже себя защитить не могу. Прости, малыш. Мама тебя подвела. Темнеет, произнесла ведьма в белом балахоне, глядя в окно. Пора готовиться. И все как-то разом подскочили и начали что-то делать. «Сядь туда и не мешай нам», — приказала женщина в красном, отталкивая меня к стулу. «Не переживай, долго без дела не просидишь». Женщины отодвинули стулья от стола и стянули скатерть. Я испуганно ахнула, осознав, что это не просто обеденный стол, это... Алтарь. Да, именно он каменный, с неизвестными символами по краям и глубокими бороздами. Для чего они? Глупая. Все ты знаешь и понимаешь. Просто поверить страшно. Я сжимала кольцо, молясь, чтобы Райан меня услышал, почувствовал мой страх. Ну уже прошу. Я видела, как улыбаясь, переглядываются женщины. Как они готовятся к страшному ритуалу, используя на первый взгляд самые простые травы. Видела, как на край алтаря Лег острый кинжал. Я так отчаянно хотела спастись, что готова была бежать без оглядки, но дверь заперта, а до окна мне не добраться. Когда комната почти погрузилась в темноту, я тихонько завыла, понимая, что мне не сбежать. Сегодня последний день моей короткой жизни. — Ну что, Амели, пора? Благодушно улыбаясь, обратилась ко мне женщина в красном. — Идем, не бойся, ты умрёшь быстро. «Поверь, ты даже не почувствуешь». «Нет!» — выкрикнула я, вжимаясь в спинку стула. «Не пойду! Нет!» «Зачем так орать?» — скривилась женщина в голубом. «Неужели ты думаешь, что твой отказ что-то значит? Не хочешь идти добровольно? Мы поможем». «Нет, не подходите!» — взвизгнула я, вскакивая со стула и отбегая в угол. «Отпустите меня! Отпустите!» «Хватит с ней церемониться!» — рявкнула женщина в черном, Хватайте и кладите на алтарь. Время идет. Я опустилась на корточки и, вжавшись спиной в стену, закрыла лицо ладонями, мечтая исчезнуть отсюда или хотя бы защититься. — Не трогайте, прошу, не надо! — шептала еле слышно, уже не замечая, что вокруг стало тихо. Слишком тихо. Отняв руки от лица, я подняла голову. Передо мной была... Куполообразная прозрачная завеса, а там за ней царил самый настоящий ад. Но я не боялась. Я ликовала, с восхищением наблюдая за работой инквизитора. Он пришел. Пришел за мной. Не бросил, как ненужную игрушку. И сейчас был очень зол, превращая в прах женщин со скривленными злобой и страхом лицами. Когда последняя ведьма осыпалась прахом, инквизитор повернулся ко мне. В его глазах полыхала тьма. Но я не подумала бояться. Мне ничего не грозит. Даже превратись он в демона. Демон разнесет все вокруг, оставляя за собой лишь пепел. Но меня не тронет. Я чувствовала это. Попросив магию убрать купол, поднялась на ноги и шагнула к мужчине. Миг. И я уже прижата к его груди, наслаждаюсь теплом и заботой в крепких объятиях. Я напугал тебя. — тихо спросил Райан. Подняв голову, я посмотрела в глаза мужчины и светло улыбнулась. — Я тебя люблю. Рвана, выдохнув, Райан поднял меня на руки и шепнул. — Прости, что задержался. Клянусь, теперь все будет по-другому. Но я, положив голову ему на плечо, даже и не думала, какое будущее нас ждет. Плевать, что там будет дальше. Сейчас я дома. В его объятиях я дома. Райан. Переместившись в свои покои, я устало опустился в кресло и прикрыл глаза. Идиот. Пришел, кинул пару несуразных фраз и ушел. Разве так объясняются с женщинами? За долгие годы одиночества совсем одичал. И уже не помню, каково это — любить. А то, что я люблю Амели — факт. Иначе я не понимаю, почему жизнь без нее кажется невыносимой. Моя маленькая девочка, мне до сих пор снится полный благодарности взгляд, тогда, в той деревне. Неужели она и правда думала, что я ее казню только за то, что она защищалась, или что я отберу ребенка? Она так трогательно прижимала к себе сына, так искренне обнимала. Наверное, именно тогда я пропал, когда подумал, что был бы не против, если бы она вот так прижимала моего сына. Услышав стук в дверь, поднял голову и дал разрешение войти. Даймон, лучший друг и коллега, смотрел на меня насмешливо, покачивая в руках бутылку вина. «Разве в таком состоянии приходят, отдам?» Фыркнул друг, разливая вино по бокалам. «Что ты ей сказал? Рассказал что-нибудь?» «Я же не идиот», — скривился я, принимая бокал из его рук. «Хотя в этот раз повел себя как идиот». Может, зря ты отпустил ее? Рассказал бы все, посадил дома под замок. Пусть бы сына воспитывала, пока ты за ведьмами гоняешься. — С ней так нельзя, — слабо улыбнулся я. — Нельзя запирать, понимаешь? Она же пришлая. Магия Амели не терпит заточения. Да и сам знаешь, кроме тебя и короля я больше не могу никому доверять, даже своим слугам. Приставил бы к девчонке ту ведьмочку, как ее, Авелина, кажется. «Хорошенькая!» — взгляд друга сделался мечтательным. «Эта хорошенькая ведьмичка тебя в бараний рог скрутит!» — рассмеялся я. «Но попытаться-то можно!» — щурясь, как сытый кот, протянул друг. Я лишь усмехнулся. «Что же, пусть пробует. Инквизитор и магичка с ведьминским уклоном — это будет интересная пара. Но следить за отношениями друга мне некогда. В своих бы разобраться». Я не понимаю, зачем дядя решил ее выдать замуж. Ты ему говорил о своих планах? Я не понимаю, зачем дядя решил ее выдать замуж. Ты ему говорил о своих планах? Друг прекратил шутить, становясь серьезным. Ему не нравится то, чем я занимаюсь, скривился я. Дядя считает, что мне пора успокоиться, снять маску и заняться землями, а не бегать по королевству в поисках ведьм. Ну, так может, не может огрызнулся я. Мать погибла из-за них. Простить? Доверить дело другому инквизитору? А Ливе? Они заманили ее в свою секту. Сделали такой же. — Райан, никто Ливи не заманивал! — поморщился парень. — Ты же сам это прекрасно знаешь. Ливе скучала, хотела впечатлений. Я понимаю, что она была твоей невестой, но она сама выбрала тот путь. «Кстати, если бы ты женился на ней, то не встретил бы Амели, так что ведьмы сделали тебе подарок. Предлагаешь простить и отпустить их?» Ядовито спросил, глядя на друга. «Пусть и дальше творят зло, прикрываясь наукой. Ты бы простил?» «Нет, не простил», — грустно усмехнулся Даймон. «Так, что там со свадьбой?» «Две недели. Если женихом буду не я, то барон. Но он не будет». Теперь и близко не подойдет к Амиле. На губах расцвела хищная улыбка. И никто не подойдет. — Думаю, дядя просто прикажет, а приказы короля не обсуждаются, так что у тебя всего две недели, чтобы уничтожить клан варианских ведьм. — Я постараюсь успеть, — кивнул я. И я старался. Получив сообщение, что ведьмы готовят обряд, я помчался туда. Очередная богами забытая деревушка в антимагичной зоне. Доносчик, несколько, жителей этой деревни видели, как девушка колдовала. Они сто процентов ведьмы, которых надо казнить немедленно. Я был в ярости, осознав, что отвлекся зря. Ведьмами оказались три девчонки, едва справившие совершеннолетие. Они гадали на суженых, опуская заговоренные венки в воду. Идиоты. Девочек заперли в сарай, напугали, одну даже побили. Пришлось успокаивать юных гадалок, а доносчикам устроить показательную порку, выбрав заводилу. Десяток плетей и угрозы им хватило, чтобы осознать глупость своего поступка. Но время я упустил. Как только вырвался из антимагической зоны, тут же почувствовал страх. Такой сильный, что волосы дыбом встали. Что за... И только спустя пару мгновений я понял, что страх не мой. И вот тут я пришел в ужас. Амели звала. Так отчаянно, так горько, словно вот-вот погибнет. Перед самым моим прыжком в портал связь прервалась. Я больше не чувствовал Амели. Портал выкинул меня возле какого-то заброшенного дома, окруженного щитом. Думали, я не пройду? Не угадали. Снеся защиту одним движением, ворвался в дом. Перепуганные ведьмы застыли возле алтаря, глядя то на меня, то на Амели, скрывшуюся под щитом. — Куда это вы собрались? — прошипел я, видя, как Верховная пытается построить портал. — Поздно, девочки. Пришло время отвечать за свои поступки. Работа Инквизитора далеко не легкая. Нам всю жизнь приходится бороться с тьмой, живущей внутри нас. Она жаждет крови. Еще и еще. Умоляет не думать о сострадании. Тьме лишь бы добраться до гниющих душ. Моя тьма добралась. Я отпустил ее, не контролируя больше. И я опомнился лишь тогда, когда врагов больше не осталось. Зато под щитом сидела одна перепуганная девочка и смотрела на меня непонятным взглядом. Я напугал ее. Работа инквизитора не то, на что стоит смотреть таким, как Амели. Слишком нежная для такого, слишком добрая. Ну же, ты же простишь мне эту оплошность, девочка. Пальчики коснулись моего лица, а Амили улыбнулась. Так чисто и светло, словно я... Единственный, кого она ждала всю жизнь. — Я люблю тебя. Подхватив Амели на руки, я шагнул в портал. Теперь все будет по-другому, обещаю. Как в клятвах говорится, пока смерть не разлучит нас. Что же, я сделаю все, чтобы смерть не наступила как можно дольше.